а также внимать Гиккеню и Воплем Форда, всем этим давай-давай со всей безмятежностью, на которую был способен. Форд, проговорил Артур, когда великолепная семёрка закончилась, и Форд стал искать в куче кассет Кособланку. Как так получается, что это гениальный фильм, сказал Форд. За ним я вернулся на землю. Ты можешь себе представить, я так и не посмотрел его целиком. Всегда пропускал конец. Вечером накануне того дня, когда припёрлись в Оганы, я посмотрел половину. Когда Воганы всё взорвали, я подумал, что не судьба мне его увидеть. А что там всё-таки случилось с землёй? Жизнь взяла своё, ответил Артур и взял непочатую банку пива. А, опять, сказал Форд. Я вообще-то так и думал. Я предпочитаю кино, прибавил он, когда на экране замелькали огни бара Рика. Как так получается, что, в смысле? Ну ты начал говорить и сказал: "Как так получается что? Как так получается? что землю ты ругаешь, на чём свет стоит, а сам Ладно, неважно. Давай лучше смотреть кино. Вот именно, согласился Форт.